Глава четвертая. «Последний дом», — задумчиво повторил Степан. «В тридцатых, говоришь, это было?» «Да, они там жили в тридцатые годы. То есть моя бабушка гостила у них в тридцатые». Николай молча и внимательно слушал нас. Очень серьезно, как будто мой вопрос касался в первую очередь его, а не меня. «Нет, дружок, с такой фамилией не было», — Виновато развел руками Степан после минутного раздумья. В окраинных домах жили Березкины, еще Березкины, Ивановы и опять Березкины. Все. Я вздохнул. Допив чай с глупышами, как назвала Клавдия, на масляные и пересыпанные сахаром оладьи, мы с Николаем поднялись из-за стола. Спасибо. На великое здоровье.